Глава семнадцатая. Алена, «Иди первым!» – махнула я рукой Миши. «Идите с дядей Женей!» Дядя Женя заинтересованно перевел на меня взгляд, услышав свое имя. Кажется, недавнее событие уже вылетело из его головы. По крайней мере, я на это надеюсь. Миша тяжело вздохнул, кивнул ему, и мужчины вышли из комнаты, оставив меня собираться с мыслями. «Ну и что я наделала?» Наша очередная ссора с Мишей закончилась поцелуем. И как только я позволила этому случиться. Я же его почти не знаю. Я искренне считала его мошенником до недавнего времени. Я всегда свои чувства держала под контролем. И как только позволила всему настолько усложниться. Ведь мы с ним совершенно разные и абсолютно не подходим друг другу. Но почему мое сердце так быстро стучит, а губы... До сих пор горят. Я устала, опустилась на кровать, закрыв на мгновение лицо руками. Раздался стук в дверь. Миша вернулся. Меня снова бросило в жар. «Да», — окликнула я. Дверь открылась, и я увидела Вальку. Выдохнула с облегчением. «Ты тут? Мне показалось, что я слышала ваши голоса». «А ты где была?» — спросила я. «Я думала, ты ушла отдохнуть, но...» Я рукой указала на ее внешний вид. Валя на платье было все мятое и в пыли. Из пучка волос выбились отдельные пряди, а лицо испачкано чем-то черным. «Я была на чердаке», — ответила подруга. «И нашла там еще одно место, где ловит интернет. Правда, пришлось выгнать оттуда пару мышей. Я потом тебе расскажу». Я рассеянно кивнула. В пыль и грязь мне пока лезть не хотелось. Но еще несколько дней без социальных сетей, и я буду готова лезть не только туда, но и на стену». «Ладно», – пожала плечами, пытаясь придать себе равнодушный вид. Валька смерила меня взглядом. «Что-то произошло?» «Да как она это поняла?» «Нет», – покачала головой. «Ну, разве что Миша и Витя уехали». «Уже?» – ахнула подруга. «Не волнуйся, они уже вернулись». Миша сказал, что снегоход снова сломался. Быть не может, нахмурилась она. Коля очень крутой механик. Не может такого быть, что после его ремонта он так быстро сломался снова. Как видишь, может. Ладно, идем вниз. Нас все ждут. Зачем? Хороший вопрос. Видимо, починит быстренько снегоход и прощание пойдут уже по третьему кругу. Вот и выясним. Идем. Я поднялась с кровати. «Подожди!» Валька плюхнулась рядом со мной и достала телефон. «Помнишь, ты рассказывала, что Миша предложил тебе погуглить его имя? И я это сделала, и хотела с тобой поговорить!» «Мои предположения подтвердились?» Усмехнулась я. «Он мошенник?» «Ну, нет! Но тебе надо держаться от него подальше!» «Какое интересное предложение, учитывая, что случилось несколько минут назад!» «Это еще почему? Ну, то есть, не то, чтобы я собиралась сближаться с ним?» «Весь интернет полнится слухами о его отношениях», – воскликнула Валька. «Он то с одной женщиной в ресторане, то с другой на отдыхе. Он бабник!» Я бросила на нее скептический взгляд. «Весь такой серьезный, галантный. И бабник!» – уточнила я. «Вот, я сделала скриншоты. Листай вправо!» Валя вручила мне свой телефон. Я забрала из ее рук гаджет и начала просматривать снимки экрана. Заголовки так и бросались в глаза. Один из самых желанных холостяков замечен с новой пассией. Михаил Кулешов уже не свободен. Новая девушка Михаила Кулешова на одного холостяка стала меньше. А он популярен, признала я. У нас в доме все это время был завидный холостяк. Владелец успешнейшей фирмы, а мы даже и не догадывались. Нет, он объявлял, что бизнесмен, но что миллионер, он не говорил. Или, по крайней мере, близко к тому. Мой взгляд зацепился за последний заголовок. Инна Максимова, победительница конкурса «Красоты Мисс Россия» и Михаил Кулешов, идеальная пара. Инна. Та самая Инна, которая все звонила ему? Она? Она, мисс Россия? У меня похолодело в груди. А я с ним целовалась. Да какая я конкурентка мисс России! Да он видит ее и забудет сразу, кто я такая. Поверить не могу, что уже успела на что-то понадеяться. — Ты расстроилась? — грустно спросила Валька. «Извини. Нет-нет, спасибо, что э, показала мне это. В смысле, я вовсе не собиралась пополнять список этих несчастных. Мне он вообще не интересен». «Ну, вот и хорошо», – заключила Валька. «Сейчас починит свой снегоход и пусть едут на все четыре стороны, а мы тебе другого парня найдем. Еще лучше». «Не надо мне никого искать», – поспешила огрызнуться я. Потом добавила спокойнее. Мне не нужен парень Валь. Ни одной хорошо. Ладно, идем вниз. Попрощаемся с ними в последний, надеюсь, раз. Когда мы спустились на первый этаж, моих родственников дома не оказалось. Мы с Валей переглянулись и быстренько оделись, чтобы выйти на улицу. Все столпились вокруг снегохода. Что за глупости? Что значит сам остановился? Я починил его, он исправен. «Ну, врать-то нам зачем?» Голос Вити прозвучал как-то странно. Он бросил быстрый взгляд на Мишу. «Ничего не понимаю», вздыхал Коля. «Раз он работает, дайте же нам уехать». «Парень, а если он посреди леса остановится снова?» «Нет, надо осмотреть». «Да не остановится», воскликнул Витя. «Откуда знаешь?» «Предчувствие». Миша слушал их диалог со скепсисом на лице. Но, увидев меня, он вдруг просиял. «Алёна?» Позвал он, тем самым привлекая внимание всех к моей персоне. «Знаешь что? Поехали со мной!» «Что? А я?» – выпал в осадок Витя. «И ты? Мы все поместимся. Ну, поехали?» «Куда?» – вмешалась моя мама, пока я удивленно хлопала глазами. «В наш коттедж?» – ответил Миша. «Я побывал у вас в гостях». Пусть теперь Алена будет моей гостьей. Вы не волнуйтесь, я ее верну в целости и сохранности. У нас там ловит сеть. Будете с ней на связи, если залезете на чердак. Витя смотрел на друга так, будто не узнавал его. Я тоже очень удивилась. Наш спокойный Миша предлагает такую авантюру, чтобы я все бросила поехала с парнем, которого совсем недавно считала мошенником, моя родня ни за что меня не отпустит. — Поезжай, Аленка, — вдруг сказала моя бабушка. — Хоть на людей посмотришь. — Да, Ален, поезжай с Мишей, — кивнула моя мама. — Какие же они наивные люди! Я улыбнулась, и Миша ответил мне такой же сияющей улыбкой. — Это просто безумие! Но я так хочу согласиться. Я уже открыла было рот, чтобы дать согласие, но... В Последний момент я вспомнила Инну. И головки А что, если я для него простая деревенская дурочка, несерьезное увлечение? Наверняка так и есть. Нет, я совсем не такая девушка. Нет, нет, я не могу, покачала головой. Почему? Паник Миша. Послушай, я обещаю, что доставлю тебя домой. Не надо, я не поеду. Алена, пожалуйста, я бы очень хотел еще пообщаться с тобой. В его голосе зазвучала мягкость. Лучше бы я не видела эти заголовки, не знала бы про Инну. А может и к лучшему, что я все-таки обо всем этом узнала именно сейчас. Я не поеду. Я не хочу, сказала твердо. Всего вам доброго. Развернулась и пошла в дом.